Глава 15. Увидев меня, Роберт тут же взял со стола пакет и предложил: "Бери пряники, свежие, только что Лиза принесла". Я ощутила, как чунь начинает тихо ползать из желудка, змеёй кратся по пищеводу к горлу, и спешно отказалась. "Нет, нет, ешь сам, шоколадные". Продолжил соблазнять меня Троянов. "Пахнут умопомрачительно. Ну хоть понюхай". Открытая упаковка оказалась у меня перед носом. Я машинально сделала вдох, попыталась справиться с поступившей тошнотой и громко икнула. Ты случайно не заболела? насторожился Роберт. От еды отказываешься и вся какая-то красная. Недавно плотно пообедала, соврала я. Вот и стало жарко. Надеюсь, ты не прав и у меня нет вируса. Я разговаривала с Ариной Обнорской, та постоянно кашляла, а потом потеряла голос. Не хотелось бы сейчас свалиться. Ивану не понравится, если вместо поиска Флоры я улягусь в кровать. Может, у Арины простая простуда, предположил Роберт. Грипп никогда не даёт в начале респираторных явлений. Стартует с высокой температурой, а насморк и прочее случаются уже после того, как градусник зашкалило. Вероятно, Арину продуло на сквозняке или у неё развилась аллергия на тебя. Я решила не реагировать на глупые шутки. Рассказывай, что выяснил про друзь Пряхова и Фофона. Троянов схватил мышку. В принципе, они обычные люди. Никаких апотажных поступков, конфликтов с законом, происшествий. Маргарита Валерьевна по образованию медсестра, а по состоянию души кошатница. Ранее работала в разных больницах, подолгу нигде не задерживалась. Увольнялась сама, претензий к ней не было. Наоборот, начальство давало ей очень хорошие характеристики. Больше всего 3 года она продержалась в госпитале Живое сердце. 5 лет назад ушла оттуда, купила коттедж в Подмосковье, переехала на новое место жительства и начала карьеру судьи на кошачьих выставках. ныне друг признанный авторитет. Её зовут не только на российские, но и на международные соревнования. Близких родственников у неё нет. На пару с Эрикой и Рудольфа Вейкнаббе Друзь владеет питомником кошек. Она действительно участвовала в телешоу Умные животные, но там никогда не раздают призов и не делают подарки гостям. Компьютерщик оторвался от экрана и бросил взгляд на меня, внимательно ли я его слушаю. Я была вся внимание. Далее у нас Вадим Пряхов, самый молодой из компании. Ему 23 года. Парень 5 лет назад приехал в столицу из подмосковного города Котово где расположена ткацкая фабрика. На родине он учился в колледже, который готовит кадры для этой фабрики, собирался стать художником, придумывать новые рисунки для постельного белья, но потом резко изменил свою жизнь. В Москву Вадим прибыл в день своего 18-летия и быстро стал успешным фотографом. Его за неконфликтный нрав и виртуозное владение фотошопом любят звезды разных мастей. Пряхов – знатный тусовщик, Похоже, посещает все светские мероприятия. Но с другой стороны, его профессия предполагает публичность. Надо же ему где-то искать клиентов. Вадим не женат, не обременён детьми. Дела Опряхова шли очень успешно. Молодой человек приобрёл в столице квартиру. Троянов опять бросил взгляд в мою сторону. Я ободряюще кивнула. Юрий Николаевич Фофан тоже из Подмосковья, из города Громск. Там он родился, росы никогда не покидал на долг родные пенаты. За исключением 2 лет, что служил в армии. Фофан высокий, статный, в юности активно занимался спортом. Внешне просто красавец. Как говорится, косая сажень в плечах, голубые глаза, тёмно-русые волосы. Неудивительно, что на привлекательного призывника, выделявшегося среди своих одногодков правильной речью и выправкой, обратили особое внимание. И Юра попал служить в мегаэлитный, президентский, или как его ещё называют, Кремлёвский полк. Он стоял в карауле на Красной площади у Вечного огня, а ещё побывал со своими сослуживцами почти во всех московских музеях, посещал консерваторию, театры. В президентском полку стараются изо всех сил аккультурировать военнослужащих. Интересное слово аккультуривать, усмехнулась я. Это мои армейские годы о себе напомнили. Засмеялся Роберт. У нас в части висел плакат: "Окультуривание солдата главная задача библиотеки". Наверное, Фофану очень понравилось в столице, поэтому он, отслужив и вернувшись в родной город, в конце концов перебрался в Москву. А окультурили его во время службы по полной программе. Юрий стал владельцем небольшого магазина, где продаётся антиквариат, букинистическая литература, автографы. Это всё? спросила я. Роберт подул на клавиатуру. Нет. Знаешь что общего у всех фигурантов? Они бесследно пропали. Что ты имеешь в виду? Уточни, потребовала я. Друи ждали на очередной кошачьей выставке. Она должна была появиться на судейском месте в зале около полудня. Внезапно вмешался в разговор до сих пор сидевший молча Денис. Но так и не пришла. У Маргариты Валерьевны есть подруга и совладелица питомника кошек Эрика Рудольфовна Кнаббе. Она-то и обратилась в полицию. Но по сию пору об исчезнувшей сведения нет, пояснила Лиза. Когда исчезла друзьь? спросила я. 30 января прошлого года. Снова взял слово Роберт. А в марте того же года пропал Прияхов. Вадим договорился о работе в Киеве, собирался улететь туда 9-го числа. Но принимающая сторона накосячила с билетом, опоздала его купить, в самолётах свободного места не нашлось, фотографу купили билет на поезд. Однако, когда в Киеве Вадима пришли встречать, его в вагоне не оказалось. Организатор решил, что Пряхов ухитрился так сесть в лайнер и прилетит в столицу Украины, но тот словно в воду канул. Искать его начали не сразу, а через неделю. Когда из отпуска вернулась любовница фотографа, манекенщица Люся Малышова, она пошла в полицию, но так ничего и не выяснилось. Время, когда фотохудожник испарился, установить не удалось. Известно, что последним его видела эстрадная певица Кика, которую Пряхов снимал для гламурного издания 6 марта. От неё Вадим уехал в 9 вечера, всё. Больше его никто не видел. Троянов сделал короткую паузу и продолжил: А 15 сентября того же года дочь Фофана Зинаида Маёрова заявила об исчезновении своего отца. Фофана тоже не нашли. Сейчас в его квартире живут дочка и зять. Они и управляются с магазином. Интересная деталь. Объявить человека умершим по закону можно лишь после того, как в течение 5 лет о нём не будет известий. Но существует процедура признания гражданина безвестно отсутствующим. Суд можно обратиться, если истёк год со дня исчезновения, и тогда имущество пропавшего отдаётся в доверительное управление некой ему лицо. Зинаида, единственная дочь Фофона. Естественно, она получила право распоряжаться его магазином и квартирой. Роберту Молк и снова взглянул на меня. Я откашлялась. Все исчезнувшие получили от Арины фигурки. Что было в бандероле Пряхова, нам неизвестно. Перебила меня Лиза. Хорошо, согласилась я, скажу иначе. Маргарите, Вадиму и Юрию Обнорская вручила предметы, которые ей передал человек с писклявым голосом. Друзь, любительница мурок, досталась фигурка кошки из керамики. Фофана статуэтка балерины из неглазурованного фарфора. Она её обменяла на чайник, снова уточнила Качергина. Мне пришлось согласиться с замечанием. Верно. И это свидетельствует о том, как тщательно преступник готовился. Он узнал, что Юрий жаждет получить именно такую танцовщицу и был в курсе любви друзь к Муркам. «Ну, эта информация не секретная», — пробормотал Роберт. «Небольшой, совсем неглубокий заплыв в интернете и бит-те-дритте. Вот полюбуйтесь. Здесь, например, снимки Пряхова времен его появления в Москве и беседы парня с корреспондентами». Вадим не только щелкал знаменитостей, но и сам раздавал интервью. С парнем незадолго до исчезновения говорил «Репортер журнала «Красивые и счастливые». Зачитываю его откровения. Вопрос. Легко ли вам было начинать карьеру в Москве? Ответ. Помогло то, что я приехал в столицу на следующий день после своего 18-летия. Знаете, такой наглый подросток, абсолютно уверенный в собственной гениальности». Прямо с вокзала я без тени сомнения отправился в редакцию издания Снимки со всей планеты, пробился к главному редактору, разложил у него на столе свои наивные работы. Ха-ха-ха. Виталий Семёнович обалдел от нахальства желторотого юнца. Но, понимаете, он очень хороший, добрый человек. Поэтому взял провинциала на работу. Я стал его ассистентом, Таскал за ним кофры, ставил свет и учился, учился, учился. Да, мне невероятно повезло. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что в 25 лет человеку уже не выкинуть подобный фортель. Возникнет страх, всякие мысли типа куда я еду, кто меня там ждёт, вдруг сгину в Москве. Вот, посмотрите, этот снимок сделан в день, когда я впервые вошёл в редакцию. У них в офисе такая фишка. Абсолютно каждого человека, что появляется на пороге, щелкают, а потом вручают ему фото на память. Видите, какое наивное и одновременно самоуверенное выражение лица у меня 18-летнего. Первый год в Москве был очень трудным и голодным. Подчас у меня не хватало денег на еду. Еще вопрос. Родители вам не помогали? Ответ. Я сирота. Отца не знаю, мать скончалась, когда мне стукнуло 2 года. Совсем не помню её. Меня воспитывала бабушка, тянула на маленькую пенсию и на зарплату вахтёра в женском общежитии. Она никак не могла подкинуть мне деньжат. Мы с ней копейки считали. Она единственный родной мой человек, к сожалению, уже покойный. Но я очень рад, что бабуля дожила до того момента, когда я стал хорошо зарабатывать. Я успел купить ей всю жизнь ютившейся в крошечной комнате коммуналки, симпатичную однушку, обставил её, набил шкаф хорошей одеждой. Хоть короткое время, но успела баба Лена пожить, как она говорила, королевишней. А ещё я свозил её в Турцию, чтобы поплавала в тёплом море. Это был мой первый выезд за рубеж. Раньше меня на лето всегда отправляли в деревеньку Конский завод. Она так смешно и неправильно называется. Надо говорить Конный завод. В 30-х годах прошлого века там разводили лошадей. В селе жила близкая подруга бабушки, Марфа Авдеевна, которая меня кормила, поила, а я за это огород ей копал, воду носил, за коровой ухаживал. Да, да, я приспособлен к деревенской работе с малолетства. Ни счёта вообще отличный учитель жизни. Именно в селе мне впервые пришла в голову мысль заняться фотографией. Удивительно, но я отлично помню, как десятилетним пацаном в 5:00 утра отогнал скотину в стадо, сдал её пастуху, пошёл домой и замер от восторга. У тропинки буйно цвёл куст жасмина. На одной из ветвей сидела малиновка, такая розовая, леденцовая, словно игрушечная. Луч солнца пробился сквозь зелёные листья, золотил белые цветы над птицей. Я стоял полный восхищения, но солнышко вскоре зашло за тучу, малиновка улетела, и тогда мне стало вдруг понятно: красоту надо запечатлевать, она очень хрупкая, вмиг исчезает. Вот с того я задумался о фотографии. Странно, внезапно перебил Роберта Денис Троянов оторвался от чтения. Что тебя удивило?